«Сколько у нас еще осталось проса?» – спросила Ирина. «Проса совсем нет», – ответил Амвросий. Вода в котле закипала. «Тогда гречих унеси», – сказала девушка. Мальчик быстро обернулся, протянув холщовый мешок хозяйке. «Надо было с утра отмочить», – подумала она. «Позабыла». Девушка засыпала коричневые зерна в котел, распространявший запах жареного сала. Бросила мелко мелкорубленные грибы – Положила несколько лавровых листьев, без которых Валент не желал обходиться. Соль в жидкую кашу полагалось добавлять лишь при еде. Амвруси вернулся на лавку к Идарию. «Худой обед», — заметил тот. «Ничего». Друзья сидели у очага с самого утра. Вчера не собрали много грибов и коры. Теперь старательно вырезали лодки для малышни. Самим пускать было уже не интересно Стружки летели в очаг». Неудачные изделия тоже ждал огонь. Теплые всплески пламени ласкали загорелые лица ребят. «Болотная руда, она ведь на корнях болотных растений откладывается. Собирается там, оттуда ее и достают, а уж потом железо делают», продолжал рассказ Идарий. «Как же это так?» – удивил Самвросий. Он усердно вытачивал фигурку неизвестного божества. Четыре лодки разной величины лежали у его ног. К большой был приделан парус из бересты. Нос ее остро выпирал тараном, как у римского судна с картинки в одном из свитков Валента. Бывает, что и на озерах руду с корней достают. Вода, наобрат, много чего человеку дает. Не только рыбу, понимаешь? Чего же еще? Диана рассказ о добыче железа не интересовал. Не волновали его и лодочки из коры. Он лежал на ложам в русе и посапывал, дожидаясь обеда. Каша с грибами не казалась ему худой. До сбора урожая оставалось еще, как он считал, далеко. община за стенами княжеского городища радовались и такой пище. «Только избалованным кузнецам подавай мясо», — рассуждал Диан в мыслях. «Еще?» — задумался Идари, — еще на берегах глину берут. «Для горшков!» — важно пробосил Диан. «Это и я знаю», — сказала Ирина, помешивая варево деревянным черпаком. Почувствовала, как толкается в животе ребенок. «Разве эта новость? По берегам рек можно много глины найти. Из нее в Италии грубую кухонную, и красивую столовую посуду для господ делают». «Далеко это в Италии?» – поинтересовался Идарий. «Далеко», – вздохнула девушка, опустила красивые голубые глаза. Лицо ее за время беременности еще больше округлилось. «Италия, она на юге, это полуостров у моря», пояснил Амвроси на днях у Валента, где лежат в мире какие земли. «Он длинный такой, со всех сторон его море окружает». «На юге, это я понимаю». К запаху топленого сала примешался аромат свежих грибов. Мухи утомительно кружились вблизи. «Ох», — выдохнул Диана. Ирина не была в восторге от указания Валента кормить всех друзей мальчика. Припасов оставалось немного. Скоро совсем без крупы жить придется. Хвала Иисусу есть рыба, а иногда и дичь. Может быть, Всегорд тоже не даст умереть с голоду, рассудила хозяйка. Подруги ее сплетничали о том, что если даврит не вернется к зиме за Дунай, некоторые племена совсем откажутся снабжать городище. Бессильной дружины даже Всегорд не принудит своевольных старейшин делиться, сомневалась Пышногруды станимира слышала что только левичи с охотой дадут нам хлеб вторила женщина постарше другие племена противятся говорят слишком много людей на юг ушло сеять было некому а теперь сжать мол будет нечего И в закромах княжеских не густо шептала служанка княгини твердо Все запасы на войну ушли одни мыши остались их не поешь ирина качала головой верить в подобное не хотелось видуны обещали хороший хоть и поздний урожай Это внушало надежду. Вален всю теснее, сходившийся от всегородом, не тревожился вовсе. Женщину успокаивало такое поведение. Еще нравилась ей идея не в меру щедрого мужа заняться охотой в этих диких местах, как он выражался. «Солониной в зиму не пропадем», считала она, беспокоясь не только о себе, но и о долгожданном младенце. «Так как же руду в болотах собирают?» – спросил Амвросий. Ему жутко хотелось об этом узнать. — Ты говорил, тебе отец рассказывал. — Да, — потянул и Дарий. Он порядком проголодался. Это сбивало рассказ. Специальными черпаками добытчики достают ее с болотного дна. Плавают они на особых платах Иначе на болоте в тех местах нельзя. — Он что, болото тебе не видел? Это того, что с жабами? — захохотал диян Ты еще расскажи, как лягушки квакают. — Раз такой умный, сам рассказывай, — крикнул и Дарий. «Ну-ка, хватит!» – строго сказала Ирина. «Валент говорил, что вы из Клавины плохо землю пашите», – глубокомысленно заметил Амброси. Мальчику почему-то стало нравиться считать себя римлянином. Прежде он никогда не думал о том, кто он, какому народу принадлежит. Все это было просто в Афротийских горах. в «Землю?» – переспросил сын кузнеца. «Как это?» – подскочил от удивления диян совсем от голода дети переругаются решила девушка они казались ей смешными от этого румянец выступил на ее щеках а губы сложились в улыбку много я не знаю стушевался маленький римлянин но вроде как не глубоко ее перепахиваете от того она быстро и слабеет потом забросите и лезжете сначала урожаи большие а дальше хуже делаются у римлян не так вот откуда это твоему отцу знать он и захиты не видел Учить еще будет, продолжал возмущаться диян Он в империи хозяином многих земель был, попробовал возразить Амвроси. Шмыгнул носом, чихнул от пепла. Перун свидетель, признает правду, кивнул сын кузнеца. Диан махнул рукой. Что толку спорить, разве у земли бывает хозяин? Смешно даже, глупость одна, не бывает у земли хозяина. Иначе зачем ее создали боги? Нет хозяина ни у земли, ни у человека. Даже боги в людском мире не хозяева, хоть и сотворили его. Невдалеке послышались шаги. Ребята посмотрели в сторону входа. Высокий, необыкновенно широкий в плечах мужчина, поклонившись, вошел в людскую часть дома. Лицо гостя плотно заросло рыжеватой шерстью. Русые волосы были убраны в хвост. Глаза враждебно горели под клокотавшими бровями. «Охранят боги твой очаг, хозяйка! Могу я видеть твоего мужа?» Голос незнакомца показал Самвросию хрипловатым и грозным. На боку у мужчины красовался изящный нож с позолоченной рукояткой. Поверх зеленоватой южной работы рубахи была надета медвежья шкура, превращенная в подобие куртки без рукавов. «Кто это?» – прошептал Диен. «Отец Косова», – еще тише ответил Дарий. «Ох, злой охотник! Медведя руками удавит!» «Проходи, дорогой гость!» – растерянно сказала девушка. «Валент здесь, он во дворе, с другой стороны дома разговаривает с соотечественниками. Там!» Мужчина вышел, не дослушав ответа. на «Опять что-то натворил?» – спросила Ирина Амвроси. Погладила мальчика по голове. Амвроси проглотил язык, пожал плечами, стреляя глазами по лицам друзей. Рассказывать не хотелось, хотя он и доверял девушке. «Сам разберись сначала!» – настаивал внутренний голос. «Сам разберись сначала!» – настаивал внутренний голос. Разум мальчика вновь пытался разгадать, почему Огняна пришла на помощь, когда все вокруг растерялись. Зачем она прыгнула? Не побоялась. Разве я для нее не умеха год? Могла ведь и не прыгнуть. — Может, вы и скажете? — диан мотнул головой. — Друга он не выдаст. — Ладно, — вздохнула она. — Ничего не знаю, — отрезала дари За окном послышался раздраженный голос Валента дня в грубую занавесть друзья выглянули наружу ирина уловила в звуках что-то недоброе поспешила к выходу бросила на ходу дров в очаг больше не бросайте пусть так дойдет